Глава 13. Это что-то невероятное. Я ощущала себя единым целым с потрясающим существом. Казалось, даже наши сердца бились в унисон. Дракон отзывался на малейшее движение и поначалу дергался из стороны в сторону, будто необъезженный жеребец. Но когда я догадалась не делать резких движений, полетел почти ровно. Я глотала слезы счастья и ловила ртом ветер, наслаждаясь этим необыкновенным мгновением, ведь подобного в моей жизни могло уже не приключиться. Поразмыслив, я спрятала королевский мобрик как можно дальше, потому что не собиралась выполнять задания Его Величества. Во-первых, добровольно Блэкс меня замуж не возьмет. Он явно с первого взгляда не взлюбил и меня, и моего слоника. А во-вторых, я не смогу обмануть мужчину или как-то шантажировать его. Да и что может подействовать на генерала с ледяным сердцем? Единственный мой шанс стать Олесой — это отбор. И я не позволю ничему сбить меня с пути, ведь я на драконе. Огни Академии и города растаяли вдали, и под нами заклубилась тьма ущелья Рос. Самой скалы, которая служила входом в это мрачное место, уже не было. И я старалась не вспоминать, как именно изменился ландшафт местности. У меня были другие задачи. Поставив на кон все, что имела, я направила дракона вниз. Вспомнив свое первое приземление, действовала крайне осторожно, поэтому на сей раз дракон не прокатился брюхом по склону, а попросту ухнул вниз. Ломая деревья, плюхнулся на небольшое плато и застыл. Кажется, не дыша. Я приоткрыла один глаз. И пусть вокруг все равно была кромешная темнота, пролепетала дрожащим голосом. Все? Дракон повернул голову и, изогнув шею, склонил ее на бок. Мол, сам офигел. Но от этого небольшого движения мы покачнулись, и плато резко осело. Вскрикнув от ужаса, я вцепилась в седло и приготовилась к очередной поездке к подножию горы. Но мы остались на месте. Лишь из-под земли вырвались клубы пыли да выскочил какой-то зверь, размером с волка. Подвывая, он побежал, быстро-быстро перебирая лапами, но так и не сдвинулся с места. В свете луны, которая в этот миг выглянула из-за облака, я заметила, что хвост существа прижала каким-то камнем, видимо, под этим плато оставалась одна из пещер, которые раньше проходили через все ущелья. Приземлившись, дракон проломил ее потолок, и зверушка осталась без дома. Мне стало очень жаль волка. Скатившись с дракона, осторожно подкралась к зверю со стороны спины. «Не бойся», — шепнула и ему, и себе. «Я помогу тебе освободиться, но ты меня не кусай, хорошо? А то мой дракон тебя съест». Видимо, зверь понимал человеческую речь, поскольку при звуке моего голоса замер и медленно обернулся. Расплылся в предупредительном оскале и зарычал. Но тут же осекся, разглядев в клубах пыли, красиво подсвеченных светом луны, дракона. Судя по вытянутой морде существа, такого гостя он не ожидал. Пока зверь пребывал в состоянии шока, я решила действовать. Надо было одновременно откатить камень и вынуть хвост, а потом быстро вернуться в безопасное место. Но стоило прикоснуться к мохнатой заднице существа, как тот взвыл и, рванувшись изо всех сил, стремительно убежал прочь, а я так и осталась стоять, растерянно держа в руке хвост. Что случилось? Свет луны пропал и появился, будто небеса моргнули, а дракон вытянул шею и пристально посмотрел в небо, у меня ёкнуло в груди, может, своего почуял. Что, если кто-то заметил, как я улетела и пустился в погоню? Нужно спешить. Я не могла сдаться сейчас когда уже добралась до ущелья, машинально сунув волчий хвост за пояс, не выбрасывать же, вернулась к дракону и помахала ему, показывая, чтобы улетал. Кыш, кыш, возвращайся в стоило. Сама же, вытянув руки, направилась сквозь облако пыли вниз по склону. Когда натыкалась на камни и поваленные деревья, осторожно обходила их, надеясь не сбиться с пути. Утешала себя тем, что и меня тоже не так-то просто обнаружить если кто то попытается остановить ему придется постараться я смогу шептала проверяя каждый камень прежде чем наступить на него точно справлюсь у меня нет другого выхода завтра второй этап всем адептам участвующим в отборе на места олесов было строго настрого запрещено рассказывать другим о заданиях запрет подкрепили зельем молчания который последовал заклятвой потому то сит и не хотел ничего мне говорить. Ха, попасться преподавателем не желал. Ведь я-то знала, что мой друг наврет с три короба, из шкуры вылезет и продержит зелье во рту хоть несколько часов, но ни за что не выпьет. А его клятвам нельзя было верить, даже если они подкреплены магией. В этом все его бывшие пассии убедились. Мне оставалось лишь сделать вид, что обиделась, и надавить на единственное больное место сита. Неуемное любопытство. «А я тебе не расскажу, как познакомилась с королем», — забросила удочку. «Ой-ой!» — ехидно скривился он и взъерошил свои рыжие волосы, делая их похожими на гриву. «С королем джунглей, что ли? Меня львы не интересуют, и тебе советую держаться подальше от всяких там хищников». Это я и без него знала. С Блэксом решила не связываться, несмотря на приказ короля. «Вот еще. Нашли соблазнительницу всех времен и народов. Я во что бы то ни стало пройду первое испытание и сама стану Олесой. Чтобы притворить план в жизнь, мне требовалось знать, что именно надо было сделать». Друг сдался. «Через полчаса. Ладно, рассказывай. Ты первый». Я скрестила руки на груди и выгнула бровь. «Знаю я тебя. Вскоре мне стало известно, что претендентов в Олесы среди которых была даже Кефера Бансен, переместили на середину ущелья Рос. Когда они оказались в сердце каменного лабиринта, генерал приказал каждому найти и разгадать магическую загадку. Тот, кто справлялся, тут же возвращался порталом в Академию. Сам Блэкс вернулся ближе к полуночи и привел с собой нескольких провалившихся. «То есть в лабиринте остались шансы и для меня». Неразгаданные тайны ждали, когда я приду и получу свой билет на второй этап отбора. «Загадки я люблю», — подбадривала себя, осторожно продвигаясь вдоль стены лабиринта. «Где же тут вход?» Внезапно стена под руками провалилась, и я, не успев удержать равновесие, упала на что-то большое, мягкое и теплое. Оно сонно моргнуло светящимися глазами, и я затаила дыхание от ужаса. «О, боротень! и как назло сегодня видна луна, а все знают, что в лунные ночи с этими существами лучше не сталкиваться. Отпрянула, желая сбежать из лабиринта, но оборотень бросился перерез, закрывая мне путь, и я попятилась, отступая по каменному коридору. Зверь припал к земле, явно собираясь напасть. Я машинально обхватила себя руками, и пальцы коснулись волчьего хвоста. Мысль, которая мелькнула при этом, была совершенно сумасшедшей. Но надо было попытаться хоть как-то спастись. Я выхватила хвост и, приставив его к копчику, упала на колени. Покрутив попой, высунула язык и тяжело задышала. Не знаю, принял ли оборотень меня за свою, но нападать пока не спешил. И в этот момент я заметила, как у стены что-то заблестело. Магический пазл. Я уже видела такие, они очень сложные. Этот тоже кто-то пытался сложить. И у моего предшественника почти получилось. Но вон ту иголочку он расположил неверно. Так это же загадка. И если я поверну иголочку, то меня затянет порталом в академию, а оборотень останется с носом. Активно двигая попой и мотая хвостом, я осторожно перебирала коленями, приближаясь к загадке. Когда за спиной оборотня, растерянно наблюдающего за мной, появилась тень. Она рявкнула голосом Блэкса. «Не двигайся!» Что-то вспыхнуло, отвлекая зверя. В этот момент я бросилась на землю, дотянулась до иголочки, передвинула ее и очутилась в темном и пустом кабинете ректора. Сидя в его кресле, будто на троне, в одной руке держала хвост, будто жезл, на ладони второй собранный магический пазл, похожий на золотой мобрик. «Я сделала это!» прошептала, не веря самой себе. На столе передо мной лежали другие магические предметы, на каждом из которых было имя. Поставив свой, я осмотрелась в поисках бумаги и чернил, но не нашла их. Подумав немного, положила рядом хвост и выскользнула из кабинета, в дверь которого можно было войти лишь по приглашению ректора. А вот для того, чтобы выйти, ничего разрешения не требовалось. С чувством выполненного долга я добежала до стойла, убедилась, что угнанный дракон вернулся, и лишь тогда отправилась спать. Утром меня разбудил строгий голос Сирини Гелим. «Адептка Мадина Рао, к ректору, с вещами!»